Глава шестьдесят пятая Три часа спустя его хоронили. Китти покоробила, что его положили в громоздкий китайский гроб. Она не могла отделаться от чувства, что ему будет неудобно. Но выбора не было. Монахини, узнав о смерти Олтора, Как они узнавали обо всём, что творилось в городе, прислали с посыльным крест из гергинов, парадный и казённый, словно сделанный опытными руками в цветочном магазине. И Этот крест на голые крышки китайского гроба выглядел нелепо, неуместно. Когда всё было готово, пришлось ещё подождать полковника Ю. Он прислал к офинтону солдата передать, что желает присутствовать на похоронах. Он прибыл в сопровождении адъютанта. Шестеро кули внесли гроб на склон холма, к небольшому участку, где покоилось тело миссионера, которого сменил Уолтер. Среди пожитков последнего Одингтон нашёл английский молитвенник, и теперь тихим голосом, явно смущаясь, что было ему так несвойственно, прочитал заупокойную службу. Возможно, что, произнося эти торжественные, но грозные слова, он думал о том, что, если сам в свой черед падет жертвой эпидемии, прочесть их над ним будет уже некому. Гроб опустили в могилу. Могильщики стали забрасывать его землей. Полковник Ю, стоявший у могилы, обнажив голову, Надел фуражку, почтительно отдал честь Китти, простился с Одингтоном и отбыл, сопровождаемый адъютантом. Кули ещё потолкались на месте. Им было любопытно поглядеть на христианские похороны. Потом забрали свои верёвки и не спеша поплелись во свояси. Китти и Одингтон дождались, пока могилу засыплют, и на холмик пахнущие свежей землёй, положили крепко связанные в крест георгины монахинь. Китти не плакала. Но когда по крышке гроба застучали первые комья земли, чуть не застонала от горя. Она заметила, что Одентон её дожидается. "Вы торопитесь", спросила она. "Не хочется мне сразу возвращаться в дом. Я совершенно свободен" целиком в вашем распоряжении.